Глава первая «Привет, Андрей! Привет, Андрей! Ну, где ты был? Ну, обними меня скорее. Тихо играла музыка в автомобиле, мчащемся по пустой трассе на большой скорости. Темноволосый водитель поднял глаза на внутрисалонное зеркало заднего вида и криво улыбнулся сам себе. «Ну что, Андрюша, покатался?» Нечего сказать. От злости мужчина еще сильнее надавил на педаль газа. Он был зол на себя, своего начальника, шутника-клиента, да и, собственно, на всю свою жизнь. Сколько себя Андрей помнил, ему всегда приходилось бороться за свое существование. В раннем возрасте он и его младшая сестра оказались в детском доме. На тот момент маленький мальчик не понимал, почему это произошло. Но зато после первой проведенной ночи в интернате отчетливо осознал, что теперь он старший в семье, ему необходимо заботиться о сестренке и за место под солнцем им придется побороться. В первую очередь, чтобы стать в этой жизни кем-то, Андрею нужно было получить образование, и поэтому, забыв про игры с мальчишками, он упорно грыз гранит науки, понимая, что в дальнейшем это станет его главным козырем. Так и оказалось. Покинув детский дом, он смог поступить на бюджетное отделение экономического факультета престижного института. Чего стоило ему получить диплом, сможет понять лишь тот, кто был в такой же ситуации. Днем молодой парень учился, а по ночам подрабатывал, где только можно, лишь бы заработать лишнюю копейку, чтобы порадовать свою сестренку, чьим опекуном он стал. Его целеустремленность, непробиваемая упорность и коммуникабельность принесли свои плоды. И однажды ему, будучи еще студентом, один знакомый предложил работу в небольшом филиале крупного риэлторского агентства. Молодой человек начал свою карьеру с должности курьера. Теперь же, спустя столько лет, он являлся помощником руководителя и лучшим риэлтором города. Больше не было полуголодного мальчишки в старых потертых джинсах и застиранной футболке. На смену ему пришел элегантный, уверенный в себе мужчина, точно знающий, чего он хочет от жизни. Именно про таких, как он и говорят, хозяин жизни. Встав на ноги, первым делом Андрей нанял людей, чтобы разыскать свою мать. Ему хотелось посмотреть ей в глаза и задать самый главный вопрос. Почему она оставила их? Через полгода, читая сухой отчет детектива, он едва сдерживал слезы, потому что понял, родители никогда их не бросали. Просто так распорядилась судьба. Как оказалось, отец погиб в автокатастрофе, а у мамы был обнаружен рак в тяжелой форме. Родственников у них не было, поэтому они оказались в детском доме. Андрей пытался заменить сестре родителей и дать ей столько любви, чтобы она не чувствовала себя сиротой. Он многое позволял девочке, И это стало его самой большой ошибкой в жизни. Сестренка подсела на наркотики. И сколько бы мужчина ни боролся, в какие клиники мира ее не возил, справиться с пагубным пристрастием она так и не смогла. Наташа умерла от передозировки. Этот день стал самым страшным в его жизни. Именно тогда Андрей понял, что остался совсем один на белом свете. Роскошная квартира, дорогой автомобиль, модная одежда, лучшие рестораны. Теперь ему было доступно все, о чем мечтал когда-то в детстве. И, казалось бы, он должен быть счастлив. Но, увы, только добившись всего, мужчина понял, что ни за какие деньги мира не купишь простые человеческие ценности, такие как любовь, семья, преданность. В его жизни было много красивых женщин, но, несмотря на зрелый возраст, он так и оставался холост, чем безостенчиво и пользовался его начальник. Вот и сегодня, вместо того, чтобы поехать самому показывать дорогому во всех смыслах клиенту загородную усадьбу стоимостью с шестью нулями, он попросил это сделать Андрея, сославшись на семейные обстоятельства. Понимая, что такую сделку доверить простому риэлтору нельзя, Ему пришлось согласиться, и после окончания рабочего дня, сев в автомобиль, он отправился к черту на куличике, чтобы показать виллу для мультимиллионера. Мужчина искренне недоумевал, зачем человеку с деньгами покупать загородный дом в богом забытой деревне, когда за эти же деньги можно прикупить домик у моря где-нибудь в Испании. Но увидев престарелого клиента в компании девушки, годящейся ему в внучке, которая то и дело хлопала ресницами и называла его «масиком», и поговорив с ним, Андрей все понял. Богатый старичок опасался, что молодая жена может быть ему неверна, и решил перебраться подальше от цивилизации и провести последние годы своей жизни в тишине и спокойствии на лоне природы. Слушая рассказ клиента о том, как он разведет хозяйство коровок с телятами, курочек и гусей, он мысленно усмехался, наблюдая, как вытягивается лицо хорошенькой блондинки, как округляются ее глаза, а в конце разговора она даже вспомнила имя своего мужа, отбросив мерзкое Масик. «Володя, ты это серьезно? Ведь мы решили приобрести загородный дом для отдыха. Какие куры и козы, ты о чем?» «Милая, я не вижу больше смысла нам жить в городе. Все дела бизнеса я передал Стасику. Он мой наследник и совсем справится. Теперь, как ты и хотела, все свое время я буду проводить с тобой. Поверь, тебе здесь понравится. А потом сама же говорила, что так любишь меня, что готова со мной пойти хоть на край света. Или что-то изменилось». Мужчина бросил хитрый взгляд на супругу, и она тут же стала убеждать его в своих искренних чувствах. Андрей наблюдал эту сцену и понимал, что ради материальных благ женщины способны на многое. Разве молодой девушке хочется делить свою постель со стариком или прожить молодость в забытом богом месте? Оказывается, ради денег можно обо всем забыть и даже переступить через себя, зная, что спустя несколько лет получишь в наследство счет с шестью нулями в каком-нибудь швейцарском банке. Клиент еще долго гулял по дому, просмотрел несколько раз документы, но не дал точного ответа, сказав, что ему надо подумать, и он сам перезвонит Андрею. Встреча затянулась, и когда они с потенциальным покупателем расстались, ночь уже вступила в свои права. Мужчина торопился домой, понимая, что зря потратил время. Скорее всего, старик решил попугать молодую жену, и именно поэтому затеял все это, и никакую усадьбу он покупать не будет. Ему было искренне жаль потерянного времени, и поэтому он излился. Впереди мелькнул знак ограничения скорости и название какой-то деревни, и Андрей был вынужден снизить скорость автомобиля. Медленно двигаясь по дороге мимо спящих домов, мужчина осматривался по сторонам. Все особняки были добротными, огорожены высокими заборами. «Видимо, здесь очередной коттеджный поселок», – подумал он и, следуя дорожным знакам, повернул налево. Внезапно фары автомобиля осветили силуэт девушки, выбежавшей на дорогу непонятно откуда, и Андрей, перепугавшись, силой ударил ногой по педали тормоза. Молодая женщина бежала в темноте, не разбирая дороги, то и дело спотыкаясь и падая. Ей было безумно страшно, сердце отчаянно трепыхалось, а в голове была лишь одна мысль – «надо спрятаться». На секунду остановившись, она стала оглядываться, пытаясь понять, где находится. Откуда появился яркий луч света, ослепивший ее, женщина сказать не могла, но за ним последовал удар, и она, отлетев в сторону, оказалась на асфальте. Голову пронзила вспышка острой боли. Порабощающий дикий страх сковал все внутри, и будто пытаясь спрятаться, девушка прикрыла голову руками и подтянула колени к груди, ожидая очередного удара. «Вы как?» Внезапно послышался взволнованный мужской голос, от которого женщина вздрогнула и еще сильнее вжалась в землю, будто надеясь, что ее не заметят. «Вы ранены? Медицинская помощь нужна?» Андрей с тревогой смотрел на девушку, не понимая, ранена она или нет. В темноте было особо не разглядеть. Незнакомка не отвечала, и поэтому мужчина, присев на корточки, аккуратно прикоснулся к ее плечу. «Давайте я помогу вам встать и отвезу в больницу. Как вас зовут?» «Вы живете в этом поселке?» Молчание девушки его безумно пугало. Понимая, что, возможно, сейчас теряет драгоценные минуты, он подхватил девушку на руки и понес к своему автомобилю. Незнакомка дернулась, попытавшись вырваться, но Андрей лишь крепче прижал ее к себе. «Потерпите, сейчас вам помогут». Уложив девушку на заднее сиденье автомобиля, мужчина бегло осмотрел ее и, не увидев внешних повреждений, кроме ссадины на лбу, сел за руль и рванул вперед. До города осталось совсем немного, и Андрей мчался в панике, думая о том, какие повреждения мог нанести девушке. Удар, по его мнению, прошел по касательной, и тем не менее, незнакомка скорчилась от боли, а это могло означать… Да что угодно могло это означать, и сейчас мужчине больше всего на свете хотелось как можно скорее оказаться возле больницы. Молодая женщина, тем временем затаившись, прислушивалась к звукам, пытаясь понять, где она и кто тот мужчина, от которого так вкусно пахнет. «Странный незнакомец. Не стал меня бить, и вместо того, чтобы вернуть в тот страшный дом, наоборот, увозит все дальше. Возможно, он не такой, как те другие? Нет, скорее всего, он притворяется», – размышляла она, аккуратно осматриваясь. Горьковатый цитрусовый аромат, витающий в воздухе, почему-то успокаивал, и женщина решила присмотреться к незнакомцу. Приподнявшись, она в зеркале заднего вида стала рассматривать его». Смоглый, твердые черты лица, легкая небритость, блестящие короткие темные волосы. Незнакомец показался ей привлекательным. Внезапно мужчина поднял глаза и, столкнувшись с изучающим взглядом ярких зеленых глаз, от неожиданности ударил по тормозам. Машина резко дернулась, и молодая женщина, не ожидавшая ничего подобного, ударилась лбом о спинку кресла и, взвыв, схватилась руками за лицо. Андрей со злостью выскочил из автомобиля и, распахнув заднюю дверцу транспорта, закричал. «Кто ты такая? Зачем следишь за мной?» Почему-то увидев, как незнакомка за ним подглядывает, он решил, что это очередная охотница за его вниманием и специально бросилась к нему под колеса, разыграв перед ним спектакль. Девушка закрывала лицо ладонями, и Андрей со словами «Второй раз меня не проведешь!» потянул ее за руку, желая вытащить из автомобиля, но увидев у нее на лбу кровь, Испуганно замер, а потом, чертыхнувшись, стал доставать аптечку. Открыв бутылек с антисептиком, мужчина смочил им ватный диск и попытался приложить его к ране, но девушка дернулась и испуганно посмотрела на него. Прости, не бойся меня. И протянув руку, он коснулся лба девушки спонжиком. От боли она зашипела, но тем не менее позволила ему обработать рану. Закрепив лейкопластырь, мужчина улыбнулся и подмигнул. До да свадьбы заживет. «Как тебя зовут?» Девушка не ответила, лишь потерянно смотрела на него, будто не слыша слов. «Как тебя зовут?» Повторил он свой вопрос, а потом, указав на себя, представился. «Я, Андрей, а ты?» Незнакомка странно наклонила голову, будто рассматривая его, затем, нахмурив брови, медленно произнесла. «Ша!» Андрей очень удивился необычному имени и переспросил. «Наташа?» Женщина отрицательно покачала головой. «Маша? Даша?» На этом имени она улыбнулась и утвердительно закивала. «Хм, значит, ты Даша», – пробубнил Андрей. «Скажи, а где ты живешь? У тебя есть родственники?» «Я не помню», – вздохнула она, и что-то в ее речи насторожило мужчину. У него возникло ощущение, что девушка сначала обдумывает и лишь потом говорит, а такая манера разговора была присуща иностранцам, которые плохо владеют русским языком, и догадка пронзила его разум. «Ты иностранка!» Девушка неопределенно пожала плечами, и Андрей мысленно застонал. «Вот попал!» «Иностранка с потерей памяти. И что мне теперь с ней делать?» В больнице попросят в первую очередь предоставить личные данные, а когда выяснится, что я сбил... «Да уж, но не оставлять же ее на улице». Мужчина окинул взглядом Дарью и только сейчас обратил внимание на то, как она необычно одета. Серые штаны, похожие на пижамные, несуразная рубашка, явно мужская, китайские сланцы. Потом вгляделся в испуганные, как у ребенка, зеленые глаза и понял, что не сможет бросить беспомощного человека. Тяжело вздохнув, он предложил. «Уже ночь, поэтому поехали ко мне. Я вызову доктора, он осмотрит тебя и точно скажет, что нам делать дальше. У тебя что-нибудь болит?» «Нет», – прошептала девушка, и Андрей, кивнув, закрыл дверцу автомобиля, сел за руль и направился в сторону дома. Дарья, удобно устроившись на заднем сидении машины, рассматривала яркие красные светоотражатели на дорожном ограждении и размышляла о своей жизни». Единственное, что она помнила о себе, что однажды проснулась в каком-то неизвестном ей месте в странной одежде, опутанная какими-то непонятными проводами. Содрав все с себя, она вскочила с кушетки и стала испуганно осматриваться и поняла, что находится в прозрачном стеклянном кубе, за стенами которого стоят какие-то люди в белых халатах и наблюдают за ней. Потом несколько мужчин вошли в куб, они что-то говорили, а затем она почувствовала резкий болезненный укол в плечо. А дальше для нее начался ад. Боль не прекращалась, просто в какой-то момент становилась то сильнее, то немного утихала. Ее кололи какими-то иголками, засовывали трубки под кожу, делали надрезы на руках и спине. Время слилось в одно потерянное мгновение. Когда она в следующий раз осознанно пришла в себя, то уже бежала в темноте непонятно куда, ведомая животным паническим ужасом. Девушка даже не была уверена, что ее зовут именно Даша, но точно знала, что те, кто мучил ее, то и дело обращались к ней ша. И когда Андрей стал перебирать имена, это сочетание звуков показалось ей знакомым. А еще, едва мужчина заговорил, она осознала, что не всегда понимает его речь. «Кто я? Откуда?» – размышляла девушка, прижав руки к груди. Для нее было удивительным то, что, несмотря ни на что, она сейчас совсем не испытывала страха и, более того, впервые точно знала, что ей не причинят боли. Убаюканная размеренной ездой, девушка на секунду закрыла глаза и неожиданно уснула. Андрей молча вел машину, размышляя о том, что делать дальше и как выяснить, откуда эта девушка. Если она иностранка, то, наверное, остановилась в одной из гостиниц города. А, возможно, она студентка по обмену. Но что она делала одна, ночью, в этом поселке, да еще и в таком виде? Кажется, я умудрился найти себе головную боль, которая может доставить мне множество неприятностей, подумал мужчина, рассматривая в зеркало заднего вида спящую девушку. Красивая, правильные черты лица, длинные белокурые на зеленые глаза. Интересно, откуда она? И потеря памяти. Неужели я так сильно ударил ее? Хотя она упала на асфальт. А может, притворяется, ее кто-нибудь подослал ко мне? Допустим, наши конкуренты, желающие перехватить выгодный контракт, а она должна выведать имя клиента. От этих мыслей мужчина едва не рассмеялся. Да уж, Андрюша, так и до паранойи недалеко. Девушка в несуразной одежде под колесами твоего автомобиля на загородной дороге естественно просит конкурентов и никак иначе. С такими мыслями он медленно въехал на территорию элитного жилого комплекса. Припарковав машину в подземном гараже, мужчина бросил взгляд на спящую девушку и, немного подумав, вышел. Достав свой мобильный телефон, он набрал номер частного доктора, который когда-то делал Наташе уколы, облегчая ее состояние во время ломки. После третьего гудка телефон подняли и сонный голос произнес «Алло!» «Константин Егорович, прости за поздний звонок, это Андрей Круглов, помните меня?» «Да, конечно, слушаю вас». Коротко рассказав ситуацию, мужчина попросил доктора приехать и осмотреть девушку, пообещав при этом щедрое вознаграждение. Договорившись, что Константин Егорович подъедет через полчаса, Андрей отключил телефон и, убрав его в карман, открыл дверь машины. Будите ли нет». Но потом, решив, что сон его случайной гости сейчас необходим, просто подхватил девушку на руки и, прижав к себе, направился к лифту. Войдя в квартиру, он уложил Дашу на диван в гостиной, аккуратно стянул с нее сланцы и только сейчас заметил яркий лиловый синяк на ее лодыжке. Видимо, удар все-таки был сильнее, чем мне показалось. Мужчина вытащил из шкафа плед и укрыл спящую девушку, а сам в ожидании доктора направился на кухню. Вытащив из шкафчика бутылку коньяка, Андрей плеснул немного янтарной жидкости в бокал и выпил одним глотком. Поморщившись, он направился к холодильнику. Приходящая домработница Нина Алексеевна приготовила на ужин жареное мясо и салат. Аппетита не было, и немного подумав, мужчина достал блюдце с лимоном, порезанным аккуратными ровными дольками, и присел за стол, вновь наполнив бокал. Андрей обдумывал ситуацию и впервые был растерян, потому что не знал, как ему поступить. Он понимал, что надо выяснить, откуда девушка и отвезти ее к родственникам, если таковые имеются, но как их найти, даже не представлял. По-хорошему, надо было бы обратиться в полицию, но делать этого ему совсем не хотелось, потому что еще с юношеских лет, когда на него, как на дедомовского мальчишку, едва не повесили чужое преступление, доверия к органам правопорядка у него не было. Но и без помощи ему было не обойтись. И Андрей решил, что завтра обратиться к начальнику внутренней службы охраны их агентства, и, возможно, он сможет посоветовать, как поступить дальше. Звонок в дверь прервал его размышления. Прибыл Константин Егорович. После короткого приветствия мужчины прошли в гостиную, где спала Даша. Присев на краешек дивана, Андрей мягко коснулся ее плеча и прошептал. «Просыпайся!» Девушка открыла глаза и тут же села, испуганно озираясь. И лишь спустя несколько секунд поняла, что перед ней Андрей, который, видя ее растерянность, медленно произнес. «Успокойся, все хорошо. Ты у меня дома. Это доктор. Он осмотрит тебя и, возможно, посоветует, как вернуть твою память. Не бойся его». «Хорошо?» И, дождавшись кивка девушки, вышел в соседнюю комнату в ожидании результатов осмотра. Константин Егорович позвал его минут через двадцать и попросил принести стакан с водой. Мужчина накапал туда несколько капель из маленького флакончика и протянул его Даше. «Выпей». Девушка сначала принюхалась к содержимому стакана, а потом выпила. «Умница», – похвалил ее доктор. «А сейчас отдыхай, а нам с Андреем Николаевичем надо поговорить». Мужчины вышли, а Даша почувствовала внезапно навалившуюся слабость и вновь прилегла. Через несколько мгновений она уснула. А в соседней комнате тем временем Андрей беседовал с доктором, и услышанная информация поставила его в тупик. «Понимаете, у нее все тело в синяках, и такое ощущение, что девушку били». «Вы уверены, что это не последствия удара машиной?» – уточнил Андрей, потрясенный тем, что узнал. Константин Егорович обнаружил несколько гематом на голове, огромный синяк на ребрах, множество шрамов по всему телу. Кроме ссадины на лбу и разбитых коленок, нет. Всем этим повреждениям несколько дней, и они не от удара автомобиля. Девочка явно побывала в переделке, и, скорее всего, с этим и связана потеря памяти. Приезжай завтра ко мне в клинику, я проведу все необходимые обследования, сделаю рентген и уж потом назначу лечение. Сейчас я ей дал снотворное, пусть спокойно поспит. Спасибо. Андрей достал бумажник и положил на столик несколько купюр. Завтра мы обязательно заедем к вам. Чуть позже, проводив доктора, мужчина заглянул в спальню и, убедившись, что Дарья спит, направился в бывшую спальню сестры. Вытащив из ее вещей, которые так и не смог выбросить, футболку, штаны и комплект нового, так и не распечатанного нижнего белья, отнес все это в гостиную, положив на кресло рядом с Дашей. Он подумал, что если девушка вдруг проснется, ей, наверное, захочется переодеться. «Кто же ты? И что тебе пришлось пережить?» От кого ты бежала? Спросил Андрей у спящей Даши, откровенно любуясь ей. Она была такая трогательная и беззащитная, что невольно вызывала желание оберегать ее. И мужчина уже твердо знал, что при любых обстоятельствах обязательно поможет ей, ведь он на себе испытал, как это трудно, когда ты один противостоишь целому миру. Подоткнув одеяло вокруг девушки, он погладил ее по голове и, приглушив свет настольной лампы, отправился спать.